Глава 5. Цезарь не салат. Год рождения Гая Юлия Цезаря точно не установлен. Типичная ситуация, когда никому не известный бич поднимается до высот, а именно таким бичом Цезарь и был. Он даже выглядел соответствующе: весь лохматый, пояс не затянут, болтается, отсюда и прозвище. Плохо подпоясанный юнец, барашек, кучеряшка и так далее. Цезарь, в общем-то, семья его была знатной, но бедный Отец мечтал стать консулом, но не преуспел и умер, пока завязывал шнурки. Так сказал Плиний-старший, не я. Тогда Цезарь и понял, что пора что-то делать. Начал Цезарь с относительно простого, но важного шага. Стал жрецом Юпитера, ибо всех подряд туда не брали. Правда, ради этого он бросил свою девушку и женился на дочери тогдашнего консула. Заручился поддержкой, так сказать. К сожалению, не свезло. Новый консул Сулла начал гнать в шею всех сторонников предыдущего консула. Цезаря Пинком выгнали из ЗАО жрицы Юпитера, лишили должности и наследства, ещё и врагом народа объявили. Бедняге пришлось бегать по всей стране в поисках убежища, но его всё равно поймали и повели на казнь. И вдруг, о чудо, по дороге на казнь попадаются висталки, и Цезаря отпускают. Стоп, что? Как это работает? Что ж, всё просто. Весталки максимально уважаемые в Риме женщины-жрицы, почитаемые всеми жителями. Разумеется, у них была куча привилегий и прав, а цена за это небольшая: служи богам и откажись от мужчин. Так вот, одна из привилегий весталок помиловать любого, ведомого на казнь, кто попадается им на пути. Так с Цезарем и случилось. Совпадение ли это? Что-то я сильно сомневаюсь. Хитрый жук наверняка успел заранее продумать этот план и подкупить кого надо. Но это не точно. Узнав, что Цезаря теперь нельзя казнить, Сулла закатил глаза и произнёс: "Мой вольный перевод с латыни. Ой, всё, делайте что хотите, но это в зря, конечно. Он один как несколько мариев. Этот пацан подрастёт и всех нас нахлобучит, я вам отвечаю". Спойлер. Так и случилось. Подумав, Цезарь решил пойти к успеху другим путём через армию. Таков уж был тогдашний Рим. Без карьеры военного особых высот ты не добьёшься. В этом деле он оказался довольно неплох. Да настолько, что приглянулся не к ему царю Никамеду. Поговаривали, что им было очень неплохо вдвоём, за что Цезаря потом ещё долго попрекали и высмеивали. В любом случае Цезарь постоянно искал повода наведаться к Никамеду в Вифинию. Это не страна Wi-Fi, если что. Но срочно поспешил в Рим, узнав, что Сулла наконец откинулся. Теперь Цезарю стало легче дышать, буквально. Ведь перед смертью Сулла покрылся какой-то отвратительной пеленой из насекомых и вонял как живой труп. Цезарь усовершенствовался в красноречии, начал строить карьеру политика и копить денджата, чтобы расплатиться за свои непомерные долги. Парень любил жить на широкую ногу. К слову, однажды Цезарь заработал много денег довольно элегантным способом. Его захватили пираты, угрожали ему и всё такое, а он их ни во что не ставил. Постоянно троллил, вёл себя так, будто они не его тюремщики, а телохранители. Даже писал какие-то пьески. И когда после декламирования не получал одобрения от пирата, так ему и говорил: «Боже, ну ты и тупой, конечно!» По деньгам было так. Пираты потребовали выкуп. Цезарь начал громко возмущаться, «Хрен ли тут так мало!» и организовал все так, чтобы выкуп за него выплатили в несколько раз больше. Тупые пираты обрадовались, что им так привалило, и отпустили его. А Цезарь, оказавшись на свободе, тут же быстренько собрал войско, догнал пиратов, прирезал и распял всех до единого, и все деньги, включая пиратскую добычу, присвоил себе. Хе. В рамках этой истории... Цезарь проявляет сразу несколько своих известных качеств. В первую очередь целеустремленность и милосердие. Так, будучи плененным, он так и говорил пиратам. Мой вольный перевод с латыни. «Зря вы это, ребята. Я ж вас на крест всех до единого повешу». Пираты лишь смеялись в ответ, но в итоге так вышло. Но справедливость ради стоит отметить, что Цезарь сначала прирезал их всех и только потом распял, уже мертвых, что как бы более гуманно. Цезарь взял себе новую жену Помпею. Но в итоге развёлся с ней. Это был большой скандал, так как некто Клодий настолько любил проводить время с женой Цезаря, что пробрался к ней домой в женской одежде. Нет, это не какой-то кринж, а смекалочка. В этот день был праздник, в котором могли участвовать только женщины. Клодий был осуждён, но не казнён, ибо Цезарь этого не пожелал. Судьи тогда ещё недоуменно спросили у него: "Мол, а зачем разводишься-то тогда, если даже не знаешь, что там было?" Цезарь отвечал так. Мой вольный перевод с латыни. Да мне, в общем-то, наплевать. Было там что-то или не было, но а же не Цезаре никто не смеет плохо думать. А если смеет, то нафига мне такая жена? Попытавшись быстро и высоко взобраться по карьерной лестнице в Риме, Цезарь сказал примерно следующее: Слишком сложно. Лучше быть первым в провинции, чем вторым в столице. И отправился в Испанию. Там он неплохо так поднялся, имел несколько должностей, Много чего завоевал и разграбил, разбогател и раздал долги. Но тут пришло время возвращаться в Рим. Стоял погожий летний день, Цезарь стоит у стен Рима и думает. Он только что вернулся с победой из дальней Испании и не знает, что ему делать. Если зайдёт в город, то не сможет провести триумф, а если не зайдёт, то не сможет участвовать в выборах консула. А хочется ведь и того, и другого. В общем, Цезарь постоял, подумал, да и махнул рукой. Буду мол консулом лучше. Это поважнее будет. Но как убедиться, что он выиграет выборы? Конечно, завести влиятельных друзей. Так Цезарь и поступил, объединившись с Крассом и Помпеем. Они ему помогли стать консулом, а он в ответ протолкнул нужные им законы. Эта дружба или объединение или тайный сговор, если угодно, назвали триумвиратом. Три плюс мужчина. Все трое по очереди были консулами и помогали друг другу, пока Красс не погиб. Между Помпеем и Цезарем отношения несколько ухудшились. За время существования триумвирата Цезарь успел покорить всю Галлию и собрать себе огромное преданное войско, что было важно в период гражданских войн. Отдельно стоит упомянуть о смерти великого полководца Красса. Во время его консульства в 55 году до нашей эры снова начались стёрки с Парфией, и Красс решил снискать славы именно там, а потом отправился вместе со своим войском на войну. Рим был категорически против и даже проклинал Красса, но тому было всё равно. К сожалению, Красс был медленно и планомерно разбит. Знаменитые парфянские лучники без проблем расстреливали римскую пехоту издалека, так что силы Красса убывали. Увидев голову своего сына на парфянском копье, он приуныл окончательно. Римляне, в том числе сам Красс, начали потихоньку отступать, но парфяне догнали их и предложили мир. Казалось бы, всё разрешилось не так уж и плохо, но что-то пошло не так. Историки приводят примерно следующее. Красс: "Заключим мир. Ну, давайте. Договорились об условиях". Ну, я подскокал. Да ты подожди, брат. Ты посмотри, какая у тебя лошадь уставшая. Держи, вот тебе подарок от нашего парфянского царя". Приводят коня с золотой уздой. Подозрительно, ну ладно. Красс садится на коня, его со всех сторон окружают парфяне, римские командиры пытаются вывести коня под усы, начинается суматоха. Нервы одного из командиров не выдерживают, и он протыкает гладиусом парфянского конюха. Его тут же убивают, начинается мясорубка, в ходе которой погибают все присутствующие там римляне, в том числе сам Красс. Но и на этом парфяне не успокоились. Издеваясь над алчностью Красса, они лили ему мёртвому в рот расплавленное золото. После этого они отрубили ему голову и правую руку и отправили всё это дело одному из своих союзников. который задействовал эти части тела в одной из своих театральных постановок забавы ради. Так умер один из величайших полководцев поздней республики. Но вернёмся к Цезарю и галлам. Восьмилетняя гальская война кончилась победой Цезаря в битве при Алезии, последнем оплоте восстания, который он пытался осадить. Подготавливая осаду, он чуть сам не пропустил момент, когда галлы окружили его и хотели всех перерезать. Пронесло. Тогда Цезарь сделал гениальный финт ушами, окружил Олезию двумя рядами собственных рвов и укреплений, причём в сторону города. Как говорится, Gladium tenet dextrae, tellupinos gallos teni trepidos. Держи гладиус в правой руке, а сущих галлов в страхе. Таким образом, теперь бунтовщикам ничего не оставалось, кроме как ране или поздно напасть на эти укрепления, чтобы не умереть от голода в ходе осады. Разумеется, в итоге их всех вырезали. Авощь Верцингеторикс. Да вы не спроста вспомнили про галлов Астерикса и Беликса, пришёл к Цезарю на поклон. Кстати, это один из тех редких случаев, когда не победителю, а побеждённому, в данном случае Верцингеториксу, поставили памятник, который можно увидеть и по сей день во Франции. Занимательно, что Цезарь даже во время галльского похода успевал много думать и писать о латинской грамматике, в частности письма к Цицерону, о нестандартных словообразованиях в языке. Вот они, проблемы великих Римлян. Галы выпендриваются, тёрки с сенатом, до сих пор раздаёшь долги, а тут ещё кое-какие существительные склоняются не по правилам. И всеми этими делами приходится заниматься одновременно. Ну что за жизнь. К слову, пользуясь случаем, сделаю ремарку. В латыни того времени не было звука Ц, в принципе. Ц читалось только как К. «ка», поэтому по факту не было никаких Цезарий и Цицеронов, были Кайзер и Кикиро. Такие дела. И вот вернёмся к Цезарю и тому факту, что он собрал себе огромное преданное войско. Сенат, а с ними и Помпей, немного заволновались по этому поводу и сказали Цезарю: "Ты уже всех завоевал, распускай, мол, своё войско, иначе не видать тебе ни Рима, ни триумфа, ни консульства, и вообще врагом народа будешь". Цезарь задумался: послушаться Сената или одним действием породить сразу два фразеологизма на все времена. Очевидно, второе. Отсюда мы имеем жребий брошен. Алия и акта эст. Когда Цезарь решился идти на Рим со своим войском и перейти свой Рубикон. Ведь перейдя реку Рубикон, назад пути уже нет, только в Рим. Цезарь с лёгкостью уничтожил Помпея, гнал его с санами тряпками до самого Египта, где тот и был убит. Попутно Цезарь приятно удивился, обнаружив в Египте некую Клеопатру, после чего возвёл её на престол, ну и заодно приятно провёл с ней время. Победив остальных участников гражданской войны, Цезарь стал единоличным правителем Рима. Да, официально он не был монархом, но по факту он сосредоточил в своих руках большинство главных должностей в государстве, в первую очередь, пожизненную диктатуру. Чисто по стопам Суллы пошёл. Говорят, на праздновании Луперкалий Марк Антоний даже пытался возложить ему на голову царскую диадему, что заставило многих впасть в недоумение и негодование. Кстати, а что такое Луперкалии? Опера Цо Циркулус Кумсубскрудус est subituee ab e ire detz. С работы как с вечеринки нужно всегда уходить резко и в состоянии альденте. Как известно, Луперкалии уже давно не празднуют. Ныне его предпочли заменить днём Святого Валентина. А что творилось в те февральские иды в Риме? Вот инструкция, что тебе делать, если ты вдруг попал на Луперкалии. Начать тебе нужно с самого кровавого. Найди пару козлов и маленького милого щенка и убей их в пещере. Правда, если начать спрашивать людей, зачем это надо, они задумчиво начнут чесать репу и пожимать плечами. Да, кто знает. Да, большинство людей уже и не помнит, почему надо убивать именно милых и очаровательных щенков, но традиции надо чтить. Так что вот тебе нож и вперёд. Дальше, конечно, творится не менее интересная дичь. Возможно, поэтому христиане в итоге к чертям запретили этот праздник и признали его сатанинским. Дело в том, что после того, как ты безсердечный ублюдок зарезал невинного щенка, ты должен обмазаться его кровью, приложив тот самый нож к себе к албу. А затем ты должен начать истерически хохотать, и это не шутка, а официальное требование. Зачем было обмазываться кровью и молоком животных и ниц воржать в тёмной пещере? Большинство участников луперкалий не смогли бы ответить и на этот вопрос. Чёрта вы знает зачем. Просто весело. Дальше, конечно, происходит настоящая дичь. Из кожи мёртвых козлов вырезают ремни, дают тебе и говорят: "Раздевайся". И ты такой: "Ну да, почему бы и нет?" И вот ты голый в крови с кожаным ремнём выбегаешь из пещеры и бежишь, бежишь, бежишь. И куча других голых мужиков бегут вместе с тобой. Разумеется, ты и остальные мужчины должны быть достойнейшими людьми города. Если ты с самый нищий брод Никто не захочет праздновать с тобой луперкалии. Извини. А зачем голым мужикам с ремнями носиться туда-сюда? Да к за голыми девушками, конечно. Согласно традициям, девушки должны были убегать от мужчин. А если их догоняли, то хлестали ремнями по спине и рукам. И знаете что? Девушки были только рады этому и часто подставлялись сами, так как весь смысл был в том, чтобы как раз получить эти удары по своему телу. Они верили, что это принесёт здоровье, красоту и главное плодородие. Но ты, наверное, устал столько бегать. Помнишь тех козлов, которых ты зарезал вместе с щенком? Их не только пустили на ремни, но и на еду. Так что если под устал, отдохни и подкрепись вкуснейшими козлиными кишочками на палочке. И, конечно, выпей вина, много вина. А что, кроме того, как бегать и хлестать женщин, заняться больше нечем? Ну что ты? Ты же знал, что это не просто так. В Риме есть районы, где празднование проходит особенно насыщенно. Приходи и поиграй в древнеримскую бутылочку. Достань из специального сосуда глиняную табличку с именем дамы, с которой тебе предстоит приятно провести ближайшие несколько часов, а может и месяцев до следующих Луперкалий. А зачем вообще это всё? А никто не знает. Никто уже и не помнит, зачем и почему начали праздновать Луперкалии и делали это скорее по привычке, пока собственно по папа римский не запретил этот праздник. Говорят, это всё было в честь таинственного бога Луперка. Его аналоги — это «фавн» и древнегреческий «пан», от имени которого произошло слово «паника» и «панический страх». Про «фавна» есть забавная история, рассказанная нам о Видеем. Мол, как-то «фавн» увидел Геркулеса с его дамой и такой «О, это моя остановочка». Разумеется, как и любой уважающий себя римлянин, «фавн» не собирался звать ее на свидание, а просто решил пробраться к ней, пока она спит. Ну, в общем, стандартная абсолютно ситуация. Пробирается он, значит, ночью, видит кучу женской одежды, и кто-то под ней лежит. Крипово улыбаясь, фавн в предвкушении запускает руку под кучу одежды и дословно по овидию, раздвинув ноги, обнаруживает там змею. Взбешенный Геркулес, который, оказывается, там спал, вскакивает и орет. «Я не понял, это что сейчас было?» Неловко получилось. Но Геркулес со своей дамой успокоились и только посмеялись над глупым, обоссавшимся от страха фавном, и отпустили его с миром. Так вот, согласно видео, мужчины бегают голыми по городу во время луперкалий в память о неудачной попытке Фавна. Таким образом, бог возненавидел одежду, которая обманывает глаз, и приказал посвящённые ему обряды исполнять голыми. Кстати, все эти февральские обряды очищения назывались Февруа, откуда и получил название месяц февраль. Как можно заметить, с богами у римлян особые отношения. Они были фанатами придумывания богов на любые случаи жизни. Самое отбитое это, наверное, боги туалета и канализации. Так уж вышло, что римляне боялись туалетов. Они буквально переживали, что пока они сидят, их за задницу схватит рука монстра, который прячется в этой тёмной дырке. Решение этой проблемы было гениальным придумать туалетного бога, который будет защищать тебя, пока ты сидишь и отдыхаешь. А посещение уборных в древнем Риме считалось в первую очередь неплохим досугом. блокировать канализацию, чтобы злые духи к тебе не добрались, и более того, помогать, если ты испытываешь трудности во время процесса. Такой вот был туалетный бог Крепитус. Страдаешь метеоризмом? Просто помолись. Лекарства от этого ещё не придумали. Прости. Но римлянам и этого было мало. Многие верили, что боги тоже умеют хмм справлять естественные потребности. И экскременты есть пища мёртвых. Ну а фермеры смикнули, что навоз отлично помогает в сельском хозяйстве, и незамедлительно стали поклоняться новоиспечённому богу навоза и фекалий по имени Стиркутиус, дословно дерьмовый. Наверное, обидно, когда тебя называют дерьмовым богом. Ну и да, посещение туалетов было вполне себе интересным досугом для римлян. Если вкратце, общественные туалеты у римлян это как современные курилки. Вы сидите, разговариваете о всяком, сплетничаете, может быть, даже ведёте переговоры. Только не курите. Сегодня, увидев вас сидящим одного в маленькой замкнутой кабинке, гипотетический Римленин бы искренне недоумевал и спросил бы: "Где ваши друзья и почему эта вечеринка такая скучная?" Между прочим, в туалетах можно было наткнуться на нужных людей и напроситься на званый обед или ужин, поэтому многие захаживали туда просто так, чисто поглазеть, да пообщаться, так сказать, насладиться дружеской атмосферой. Но вернёмся к Цезарю. Где дальше всё шло по накатанной. Принимаемые Цезарем реформы могли многим нравиться или не нравиться, но такая единоличная власть уж точно не нравилась большинству. Уж очень это напоминало древнейший Рим с его царями. А я напомню, что последнего римского царя пинком вышибли из столицы за наглость и банечево. Так созрел заговор, организованный сенаторами Брутом и Кассием. И 15 марта 44 года до нашей эры Цезарю нанесли 23 ножевых прямо в здании Сената. Большое количество но живых и красивое, и ты, брут, конечно, выглядят внушительно, но скорее всего, всё было сильно проще. Из всех ранений смертельными оказались только два. А то и вообще одно. А фразу про брута Цезарь вообще, скорее всего, не говорил. Даже если забыть про очевидные предпосылки к этому, забавен тот факт, что Цезарю только лениво не предсказал смерть в мартовские иды, и провидец предупредил, и записку ему передали утром, и кучу примет плохих встретил по пути. И ему снилась похожая ситуация, и его близким снилась похожая ситуация, даже комета пролетела. Но Цезарь был слишком в себе уверен, за что и поплатился. Бонусом несколько интересных фактов о его личности. Многие рассказывали, как Цезарь искусно умел делать несколько дел одновременно, и это правда было так. Салат Цезарь назван не в честь Гая Юлия Цезаря, а вот месяц июль, да. Кесарево сечение также никак не связано с Цезарем. Цезарь был хорош собой, пользовался успехом у женщин, но лёс сел как мрясь, а потом очень любил носить лавровый венок. А ещё любил себя эпилировать. У Цезаря не случайно были такие амбиции тяга к власти и завоеваниям. Его кумиром был Александр Македонский. Вряд ли это связано. Но как и Александр Цезарь страдал эпилепсией или что-то типа того. Один раз даже потерял сознание прямо во время командования на поле боя. Когда у него начинала бахать по любому поводу, он успокаивался, мысленно произнося латинский алфавит, и только потом начинал говорить. Цезарь подарил нам юлианский календарь. Год начинается не с марта, а с января, високосные года, вот это вот всё. Никто и никогда не видел Цезаря не то, что пьяным, а вообще пьющим что-либо. Приплыв в Африку, Цезарь неловко свалился с корабля мордой в песок, но не растерялся и сделал вид, что так и надо. Ещё и закричал: "Ну, берегись, Африка!" Власть Цезаря была настолько неограниченной, что он смог выбрать себе преемника. Его Цезарь назвал в своём завещании. Новым главой государства стал его внучатый племянник, Гай Октавиан, он же Август. Про Октавиана можно рассказывать невероятно много интересных вещей, но основную мысль надо понять сразу. Август был гораздо круче Цезаря. Давайте рассмотрим, почему так. Август. А вы готовы устроить дестрой республики?